Глава четвертая. Джуан Столица Аргента. Джуан вылезла из нового подземного туннеля, что прокладывали девчонки, пока парни возились с родовым камнем и делали ловушку. Увидела среди других девушек Эрли и отозвала ее в сторону. «Через три дня — день рождения Уэйсона. Даже не представляю, как его правильно отметить со всей этой суетой. Как вы отмечали его в прошлый раз?» Ну, его семнадцатилетие мы с ним отмечали, лежа парализованными в одной комнате. Впервые на памяти Джоан Эрри утратила свое привычное веселье, отвечая ей, но если не считать тот раз, когда ее едва не зарезали в морге. Папа принес тортик, а наш слуга Гант произнес праздничное стихотворение в его честь. Потом отслужили службу в честь богов с мольбой об исцелении, вот и все празднование. Джоанна аж стала нехорошо от такого рассказа. Она передернула плечами, пытаясь встряхнуть с себя такое мрачное воспоминание сестры Эйсона. «Жуть какая! Но это точно не образец для подражания. Ну и такой праздник, что ты на свой день рождения устроила с кучей гостей, он тоже точно не захочет», — сказала Эрли. «О, это я и сама понимаю». Скажешь, что его восемнадцать лет — не повод для того, чтобы собирать сотни людей, которым на нас, по большому счету, наплевать. Глуп, конечно. Они ж подарки принесут, а среди них могут оказаться всякие приятные няшки, — вздохнула Эрли. Но он пацан, а у них свои странности. И «Это ты правильно говоришь. Надо нам, Корнелло, и Тевадара спросить. Что они считают за правильное празднование дня рождения?» — расцвела Джоанн. «И этих-то, в особенности Тивадара, я и сама могу за них ответить. Вина побольше», — хмыкнула Эрли. «Хотя, ладно, спросим все же, но давай лучше уж завтра. Они там через пару часов не закончат свои работы и вряд ли будут что-то соображать к тому времени от усталости». «Ну да, не тот вопрос, на который они смогут грамотно ответить в три часа ночи в таком состоянии. Надеюсь, про вино и вовсе забудут и скажут, что главное, чтобы все точно выспались». Регонт — столица Аргента. Архимаг ждал, когда наступит время для очередной диверсии против клана дерзких. Вот же ему достался особенный клиент. Такого сумасшедшего заказчика на его пути раньше не попадалось, не бояться взломщика и убийцы с его опытом и стажем. Но угрозы этого сумасшедшего Регонт воспринял вполне серьезно. Он понял, что они вовсе не абстрактны. Про его семью практически никто не знал, он сознательно прятал ее в тени, занявшись такой специфической карьерой. И этот же не поленился потратить серьезные деньги, на ведение справки. Легко найти эту информацию у него не получилось бы никак, так что приходилось верить каждому его слову. Зато стало понятно, почему этот заказчик не прятался за посредниками, как большинство его клиентов. Ему нравилось подчинять себе людей, контролировать их. «Опасный псих. По уму сейчас лезть в поместье было откровенно рано. Лучше бы выждать хоть недельку, чтобы в клане дерзких успокоились. Кто его знает, какие меры безопасности они предпримут в дополнение к тем страшным рогам. Если у них вне всякого ожидания нашелся такой серьезный артефакт на всякий случай, то на что они способны, уже зная возможности нового вторжения?» Но сумасшедший герцог решительно отказывался ждать. Придется рисковать. Никуда не денешься. Стратегию вторжения Архимак уже продумал. Времени у него внутри, с учетом атак рогов, будет совсем мало. Не больше полминуты. Значит, за это время надо нанести ущерб, который заказчик признает серьезным и, наконец, отвяжется от него. Первый пришедший в голову вариант пришлось отвергнуть. Можно было бы вылезти перед зданием клана, доскастовать да несколько наиболее убойных заклинаний на него. Вполне может удастся проломить стену да вынести пару десятков окон на двух-трех этажах. Будь кланы с первой сотни, обязательно были бы и жертвы. В таких кланах полно народу. Разрушишь стену и десятки спален, погибших будет много. Но Регонт навел справки и узнал, что клан крохотный по численности. Буквально несколько десятков человек. А в здании-то сотни спален... Так что можно во второй раз не удовлетворить амбиции мстительного заказчика. Внешних эффектов будет много, но если не повезет, погибнет буквально пару человек или вообще никого, если окажется, что местные расселились по другим частям огромного здания. И Регонг не сомневался, что герцог сможет это разузнать и выскажет ему свои претензии по этому поводу. Архимаг представил, что услышит в этом случае. «Вы повредили фасад, но его ремонт обойдется моим врагам в пару тысяч золотых монет. Разве это месть? Идите туда снова». Ну и еще один момент. Удалось выяснить, что глава клана со своей женой могут находиться под охраной двух гранд-магов. Наведя более подробные справки, Ригонт наконец узнал, какой именно клан он атаковал прошлой ночью. Услышал и про серию дуэлей Эйсона в Бельбе и про то, что его жена племянница местного короля, вот тогда и понял, почему в клане оказался такой мощный охранный артефакт. Не Небось, сам король, подарил своей племяннице. Если не повезет и один из грандмагов окажется в какой-нибудь спальне с этой стороны здания, то на этом все и закончится. Никакого разноса от заказчика не будет. Боевой грандмаг, разъяренный, что его разбудили, Выскочит прямо из окна и убьет диверсанта на месте, и скрыть не поможет. Так что Ригонт выбрал другую стратегию, более многообещающую. Герцог хочет, чтобы был разбит родовой камень. Похищен усадебный артефакт? Хорошо. Значит, нужно лезть сразу в родовое подземелье и прихватить с собой еще и взрывчатку, чтобы наверняка уничтожить родовой камень». Если у него это получится, то это будут серьезные удары по деньгам и по репутации этого странного клана. Попасть сразу в родовое подземелье Роя Туннель снаружи магического барьера было бы очень непросто для подавляющего числа и архимагов, и даже грандмагов. К счастью, у Ригонда был знакомый грандмаг, у которого он уже дважды арендовал артефакт работы древних, позволявший находить полости под землей. А что такое родовое подземелье? Большая полость на определенной глубине, причем достаточно стандартной, 10-15 метров под землей. Две золотых монет за день использования это, конечно, дорого. Болезненная привязка тоже не вдохновляла, но бывают случаи, как сегодня, когда без этого не обойтись. Намеченное время для вылазки 4 часа утра пришло. Архимаг направился под скрытым к парку, расположенному неподалеку от кланового поместья дерзких. Рыть туннель снова из дома поблизости он не рискнул. С клана могло остаться начать следить за теми домами после прошлого эпизода. Но что делается в большом парке поблизости, отследить значительно труднее. Тем более, если туннель прокладывает Архимаг под скрытым. Началась работа. Довольно скоро, используя свои заклинания, Регон был уже под поместьем. Теперь осталось найти, где именно расположено родовое подземелье. Артефакт не подвел. Архимаг с его помощью быстро обнаружил большую полость на 20 метров правее от центра поместья. Скастовал одно заклинание, другое, и вот оно же вплотную к каменной стене подземелья. В нижней части свода, если оценивать изгиб кладки расчищенных от земли камней. Сделано все очень аккуратно. Большие каменные блоки уложены в притирку друг к другу. Теперь надо действовать еще аккуратнее, чтобы не сработала какая-нибудь сигнализация раньше времени. Лучший способ использовать артефакт работы древних, который удалось украсть еще на заре карьеры наемного взломщика и убийцы. Он мог выдать такую температуру, что плавился даже самый прочный камень. И в этот момент лучше было находиться от него подальше, поскольку пассивная защита архимага восприняла бы такой скачок температуры как угроза его жизни, и начала бы проседать, отражая излишний жар. Так что, установив артефакт и активировав его напротив выбранного камня, Архимаг поспешно отошел вглубь туннеля. Артефакт постепенно наращивал температуру излучаемого в сторону камня пламени. Когда она выросла до пары тысяч градусов, камень начал плавиться, как кусок сыра у костра, стекая множеством ручейков вглубь туннеля. У артефакта было три заряда, но хватило и двух, чтобы спустя две минуты заставить каменный блок из базальта весом в полтонны растаять почти полностью. И открытого входа в подземелье не получилось, но Регон, вспоминая форму камня, был уверен, что от подземелья его отделяет теперь буквально пара сантиметров. Он скостовал заклинание водяного пара, чтобы остудить расплавленный камень, после чего приладил к стенке пять взрывных артефактов. В этот раз отходить в сторону не стал такой взрыв его пассивной защиты на один зуб. И едва прогремел взрыв, тут же прыгнул в образовавшееся отверстие. А вот дальше произошло что-то странное. Он ожидал первого удара от тех самых рогов, что атаковали его и в прошлый раз. Удар от родового камня. А вместо этого, уже прыгая, он оказался в на него в воде, а затем опустился вниз, преодолевая ее сопротивление. Что здесь делает вода? Правда, рога спустя секунду все же появились и нанесли удар, несмотря на воду, в которой оказался неожиданно для себя Регонт. Она им не помешала. В принципе, какое-то время Архимаг может и продержаться в воде. Пассивная защита ее пропускает медленно, где-то на полминуты воздуха ему хватит. А потом можно еще несколько минут продержаться на набранном в легкие воздухе. Но столько времени Регонт проводить здесь не собирался. Он уже понял, что родовое подземелье превратили в ловушку и понимал, что нужно срочно из нее выбираться, если ему жизнь дорога. Вот только в тот момент, когда он скостовал воздушный щит, первую ступеньку, чтобы выбраться наверх к своему туннелю, прогремел взрыв, а за ним следующий. И он потерял сознание на несколько мгновений. «Все же любой взрыв в воде, если ты находишься в ней, действует на тебя сильнее». Полностью и пассивная защита не помогает. Очнувшись, он сразу все осознал. Эмоции вскипели. Выжить. Вырваться из ловушки. Вода вокруг стала совсем мутной после взрывов. Скастованный им светлячок вообще ничего не помогал вокруг увидеть. Архимага могло спасти только чутье. Выработавшееся за десятилетия прокладывания туннелей под землей. Нужно вернуться к проложенному туннелю. Каким-то чудом... Ему удалось нащупать выход, не реагируя на еще два сильных удара рогов, последний из которых снял остатки пассивной защиты, снесенный почти в вчистую близкими мощными взрывами. Запрыгнув в туннель, Регонт обнаружил, что ход почти под потолок заполнен водой. Проклятие! Дальше туннель еще больше понижается. И если здесь уже воды по горло, то там все точно затоплено. Как назло ищи, хрупкий артефакт ночного зрения мигнул и сломался. Похоже, слишком сильно пострадал от близких взрывов в воде. Значит, придется через шаг кастовать светлячков. А из туннеля едва он начнет понижаться, надо выбираться на поверхность в другом месте. А Вусь повезет выбраться после барьера, защищающего поместье, а не перед ним, оказавшись в ловушке. Ригонт и так прилично потратил маны на мощные заклинания, пока прокладывал туннель. А сейчас, отчаянно пробивая новый путь к поверхности, рисковал остаться вообще без маны. Хоть бы хватило наскрыт. Эйсон, клановое поместье. Кровать вздрогнула, и я сразу пробудился. «Похоже, нас атакуют». Приказал Джон. «Беги в комнату к гранд-магам, я на разведку». «Хорошо, что, предвидя такую ситуацию, мобы легли спать в одежде». Это как минимальном варианте из мягкой ткани, в котором можно и спать, и повоевать немного, в случае чего. Я проводил Джон в коридор, убедился, что и гранд -маги уже проснулись, и тут же, захлопнув дверь, подхватил свою сумку со всем необходимым, эспандер и бросился к окну, выбив его ногой, прямо с подоконника закинул эспандер на крышу. «С нее мне будет легче разобраться, что тут происходит». Легли мы очень поздно, пахали, как проклятый, обустраивал ловушку на того, кто к нам захочет снова вторгнуться. Вначале я заложил мины, потом потребовалось заложить проход в подземелье камнями и изолировать его полностью, чтобы налитая внутрь вода не утекла из него. Затем надо было прорыть к подземелью туннель от большого пруда наверху, чтобы вода своим ходом затекла в него. Туннелем мы занимались вдвоем с Элором, рыли его из почти полностью изолированного подземелья. Я использовал магию, он, когда я отдыхал, рыл туннель лапами в обличье и регуса. 30 метров дались нам нелегко, а последние метры были особенно рискованные. Только когда почва стала совсем влажной, я выбрался через отнорок наверх, а Илор, прорыв последний метр, вылез наружу в бесплотной форме прямо через хлынувшую вниз воду. И все это нужно было сделать в обстановке секретности от слуг. Они ведь слышали нашу странную для ночи активность. Некоторые даже выходили в коридор одержимой любопытством. Приходилось еще и загонять их обратно в их комнаты. Оказавшись на крыше, я кинул взглядом окрестности. Рога стихли, только сигнализация еще выла. Вот уж никак я не ожидал, что ловушка сработает так быстро. Только мы ее соорудили и легли спать, и сразу же в нее кто-то попался. «Явно из тех, кто посетил нас вчера. Словно вчерашних проблем с рогами ему не хватило. Ну что же, и так бывает. В тех случаях, когда лазутчика гонят вперед с готовностью рискнуть его жизнью. Такое бывало на войне не только у высших демонов, но и у нас. Когда кровь из носа нужна была информация, разведчиков отправляли даже с огромным риском для жизни. Какое значение имеет жизнь нескольких, если могут погибнуть тысячи?» кинул испандер ближе к другой стороне крыши нашего большого здания. Вылез там из него. С той стороны открывался прекрасный вид на наш большой пруд. Ага, а он еще сильнее обмелел. И это подтверждает, что ловушка и в самом деле сработала. Когда мы вчера закончили работу, полностью залив клановое подземелье водой из пруда, он обмелел всего сантиметров на двадцать. А вот сейчас вода отступила минимум на полметра от прежнего уровня. Значит, в результате взрывов для воды появилось новое направление, куда течь. Скорее всего, она хлынула в туннель, проделанный тем, кто через него опрометчиво влез в родовое подземелье. Если нам повезло, то тот, кто пытался снова к нам залезть, сейчас погребен под толщей воды и камней. А если моя ловушка его не убила, то он сейчас будет выбираться на поверхность. Пришел он, скорее всего, подземным туннелем, как и в прошлый раз. И сейчас главный вопрос... Какой способ он выберет для бегства? Уйдет прежним туннелем или проложит новый, более короткий, чтобы быстрее убежать? Прикинув наиболее вероятный маршрут, я принялся перемещаться по крыше, отслеживая их. И вскоре мне повезло. Земля вспучилась справа в нескольких метрах от нашего магического барьера. Я тут же метнул туда свой спандер, выскочив, растянулся на земле, не вставая, но все же лучше быть незаметным. Охотись то ли на грандмага, то ли на архимага, и быть готовым драпать, если моя атака провалится.